Я не мог видеть, что делается на стальной палубе, но почувствовал, как шхуна внезапно накренилась, когда фок и грот наполнились ветром. Я возился с клевером, бом-клевером и стакселем, и когда справился наконец со своей задачей, призрак умжем мчался на юго-запад под всеми парусами, вынесенными на правый борт. Не успев перевести дух, С бешенно бьющимся сердцем я бросился к топселям и успел вовремя убрать их, затем отправился на корму за новыми приказаниями. Волк Кларсон одобрительно кивнул и передал мне штурвал. Ветер крепчал,